Глава седьмая. Я откашлялась. Хайбековых оставляем за кадром. Катю пустовоит тоже. Девочке нравится эпатировать взрослых. Это демонстративное подростковое поведение. Оно со временем либо исчезнет, либо превратится в черту характера. Но на торговку осмием Катерина не тянет. Наибольшее подозрение вызывает Геннадий. Есть еще один момент. Очень сомневаюсь, что человек, связанный с таким серьезным и опасным делом, расскажет о своем промысле домашним. Муж, жена, а уж тем более дети, не будут посвящены в детали торговли осмием. В составе группы лишь один человек не имеет пары, и это Сорокин. Завтра у нас с раннего утра экскурсия на местный рынок. Я постараюсь проследить за антикваром, воспользуюсь тем, что он пытался завязать со мной отношения. Никита протянул мне визитку. «Забей этот номер в телефон. При разговорах будем соблюдать осторожность. Ни о каком осмии упоминать не следует. Предлагаю вести речь о лаймах». Мне игра в шпионов показалась смешной. Но Никита был торжественно серьезен, и я согласилась. Ладно, мне без разницы, пусть осмей станет мандарином. Лаймом поправил мачу Пойми, это совсем не шутки. На мировой рынок за год поступает всего около полукилограмма изотопа осмия. Его производят в считанных лабораториях, где учитываются сотые доли металла. И вдруг целых пятнадцать граммов. Да еще мы знаем, это пробная партия. За ней последуют другие. Надо быть серьезней. Непременно, пообещала я. Ни малейшей самодеятельности, заволновался Фролов. Исключительно наблюдение, выводы будут делать умные люди. — Стой! — вдруг опомнилась я. — А Лариса... «Наш гид и экскурсовод. Она не может быть причастной?» «Лара? Никогда!» — отмел в сторону все подозрения Никита. «Она занята исключительно семьей. Верная жена». «Лариса вынуждена работать, значит, ее материальное положение нельзя назвать прекрасным», — возразила я. Фролов смял бумажные салфетки. Нет, у нее хороший дом, а супруг — коренной пхасец, управляет крупным отелем. Женщин, связавших свою судьбу с жителями Пхасо, мало. Они здесь организовали клуб. У Лары нет детей. Одной в особняке скучно, но не болтать же дни напролет с другими бабами. Лара хотела работать на ресепшн в гостинице, но Вилли сказал... Трудно руководить собственной женой, и я не хочу, чтобы ей отдавали приказы другие управляющие. Вот почему Лариса сопровождает группы. Не забывает родной язык, имеет личные деньги и вполне счастлива. «Нет, Лара и контрабанда, осмием это как сахар и соль!» Я не стала спорить. Однако, по-моему, Фролов не совсем прав. Соль легко соединить с сахаром. Другой вопрос. Станете ли вы класть такую смесь в чай? Утром мы сели в автобус около 7. Отвратительно рано, закопризничала Светлана. Едва мы начали устраиваться в креслах, и о привыкла в такое время ложиться спать. Наташа повернулась в сторону Светы. «Наверное, ты не работаешь». «Верчусь побольше твоего», — фыркнула Светлана. «День-деньской на каблуках. В любую погоду, без выходных и праздников». «А кто ты по специальности?» — не успокаивалась Наташа. Светлана приподняла подбородок, чуть сузила глаза и уже хотела гордо сообщить о своем статусе певицы, но ей помешала Катя. «Ма, ты — протянула девочка. «Она сказала ж, весь день верчусь на каблуках. Светлана — стриптизерка. Они вокруг шеста крутятся в специальной обуви на здоровенной платформе». «Какая гадость!» — вскричала Нина. «Ой, Светочка, не подумай ничего личного. Каждый волен своей голой задницей зарабатывать». «Здесь, в автобусе!» Очень сильно пахнет духами, фу! Правда?» Узя затявкал. Сергей кивнул и уронил в проход пакет, который держал на коленях. «Я певица!» — взвизгнула Светлана. «Из группы звездочки!» «Девочка, поосторожней с выражениями!» Лариса схватила микрофон и легко перекричала рассерженную жену Юрия. «Здрасте! Понимаю, что рано, и вам хочется поспать, но рынок открывается в 5, а в 9 там уже пусто. Сначала об истории. В 1243 году я попыталась сосредоточиться на словах экскурсовода, краем глаза наблюдая, как Сергей собирает вещи, высыпавшиеся из полиэтиленового мешка. Маленькую миску, явно кузину, Небольшой матрасик, резиновую косточку, поводок, гламурно расшитый бисером, несколько шприцев с голубым содержимым, попонку от дождя, баночку корма, бутылку с водой. Последнее откатилось к моему креслу. Я подхватила ее и протянула Сергею со словами. «Похоже, Кузя не любит путешествовать налегке». Ответа от компьютерщика я не ожидала. Но Сергей внезапно тихо произнес. «Верно. Тут даже лекарства припасены на тот случай, если чху не заболеет. Нина очень предусмотрительна. Она всегда носит заправленные шприцы». «Хорошее качество. Поддержала я беседу». Сергей приоткрыл рот, он явно был не прочь продолжить разговор. Но тут Нина зашипела. «Сейчас же прекрати болтать! Если тебе не интересно слушать экскурсовода, можешь вернуться в гостиницу!» Кузя тявкнул, муж кивнул, аккуратно поставил пакет на колени и притих в кресле. Я чуть высунулась в проход и принялась из-под рассматривать товарищей по поездке. Фатима прислонилась к Зарине, и держала дочь за руку. Катя смотрела в окно. Наташа дремала. Гена откровенно зевал. Юрий вертел в руке мобильный. Сергей замер истуканом. Он даже не моргал. Наверное, компьютерщик научился дремать с открытыми глазами. Искренне увлеклись рассказом Ларисы, лишь Нина и Светлана. Эра расслабилась. В автобусе можно выключить ищейку. Пока все мирно сидят в креслах, ничего интересного не произойдет. По рынку мы таскались полтора часа. Лариса честно отрабатывала свою зарплату. Посмотрите направо. Перед вами старейшая гостиница Пхасу, построенная в 1715 году. Посмотрите налево. Там лучшие бани мира. Их возвели в начале 15 века. «Почему отели и бани расположены на рынке?» — удивилась Света. Лариса торжественно заявила. «Замечательный вопрос! Рынок — это старый центр Пхасу. Сами торговые ряды занимают лишь его пятую часть. Там можно купить специи, одежду, косметику, парфюмерию, продукты». Остальные строения — дома, где по сию пору обитают пхасцы. Видите, там, в глубине здания. В них есть современные удобства, — поразилась Светлана. Ну, вода, газ, канализация. Лариса засмеялась. Конечно, рынок был полностью реконструирован, только фасады домов оставили прежними. Наше правительство не хочет превращать остров в кошмар с небоскребами. И если больше вопросов нет, то у вас свободное время. Можно купить сувениры. А в бане чисто!» — внезапно поинтересовалась Зарина. «Как в самой стерильной операционной!» — кивнула Лариса. «Я сама туда хожу. Поверьте, это ни с чем не сравнимое удовольствие». «О, у вас прорезался голос! На пхасу уникальный воздух. Он способствует быстрому оздоровлению!» Фатима дернула дочь за рукав и что-то зашептала ей на ухо. Но меня больше интересовали другие члены группы. Светлана повисла на руке у Юрия. «Купи мне сережки. Вон там лавочка золотых изделий». «Зачем тебе местная ерунда?» — попытался возражать муж. «Разве поделки ремесленников можно сравнить с произведениями хороших ювелиров?» «Хочу!» — капризно протянула Света, изображая перед всеми звезду эстрады. «Юрий прав!» — бесцеремонно вмешалась в их беседу Наташа. «У вас такие красивые подвески в ушах! Я подобных не видела!» «Юра заказал», — довольно пояснила Света. «На годовщину свадьбы. Очень оригинальный дизайн. Золотые шары, а к ним приделаны усыпанные бриллиантами цилиндры». «Наверное, тяжелые», — подхватила Нина. Светлана скорчила рожицу. «Нет, они полые внутри. Смотрятся громоздко, а на самом деле дутые». и, полагаю, не очень дорогие. Это копия Серёг Мадонны. Её в таких в журнале «Ах!» сняли. Папарацци где-то подловил певицу и щёлкнул. Я прямо ими заболела. Но Юра их и заказал». «Как романтично!» — закатила глаза Нина. «Приятно, когда муж такой заботливый. Не то что некоторые». «У Мадонны серьги бешеных бабок стоит», — обиженно протянула Света. «А мои всего лишь копии, дешёвый вариант». «Золото с брюликами — дорогая забава», — покачал головой Гена. «Вы бы не брали в поездку эксклюзивные украшения? Ещё сопрут?» «Господи!» — закатила глаза Светлана. «Ну, кому может приглянуться такая ерунда?» Скорее уж вор влезет в лавку с ювелиркой. — Очень вы безответственная, — не успокаивался Сорокин. Вот Нина поступила правильно, вдела в мочке пластмассовую лабуду. Такую не жаль. Хозяйка Кузи побагровела. Ну, — но мужики, у меня настоящий перламутр с платиновыми вставками. — Подделка из хрени, — уперся Геннадий. «Меня не обмануть!» «Нет!» — взвизгнула Нина. «Я отдала за них пять тысяч евро!» «Отдать можно любую сумму. Вопрос, что за нее получишь», — философски заметил Юрий. Нина пнула Сергея. «Немедленно подтверди, что мы приобрели подвески в Париже, у Кортье!» Кузя гавкнул, муж кивнул. «На что спорим, вас надули?» торжествующе заявил Геннадий. «Эти серёжки стоят меньше 100 баксов. Я знаю в Москве парочку умельцев, студентов Строгановки. Они за медные копейки отличную реплику любого ювелирного изделия изготовят. Такую шапку Мономаха сотворят, что от настоящей не отличить. Ставлю тысячу евро. Ваш перламутр с платиной». «На самом деле, барахло!» Нина топнула ногой. «Спорим на штуку! Кстати, она у тебя есть?» «Не надо, — ужил Сергей. Это глупо!» Нина уперла руки в боки. «Лучше молчи! Другой мужик уже набил бы морду тому, кто его жену обидел!» «Почему не надо? Он первый захотел. Вот пусть и заплатит за хамство!» Обвинил меня прилюдно в ношении бижутерии. Да у нас Кузя ходит в ошейнике с фианитами. А я в пластике? Не стоит, тихо сказал Сергей. Но жена лишь сильнее разгорелась. Заткнись. Но где твои бабки? Обратилась она к Сорокину. Если думаешь, что хамство тебе сойдет с рук, то ошибаешься. Геннадий вынул кошелёк и продемонстрировал валюту. Потом обернулся к Ларисе. «Покажи хорошего ювелира. Только идём туда вместе. Мне нужны свидетели». «Лучше прекрати», — влезла я в разговор. «Гена, извинись перед Ниной. И забудьте о споре. Фирма «Кортье» никогда не обманывает покупателей. Поверьте, я отлично знаю их магазин в Париже». «Общаюсь с его управляющим и могу заверить. Если Волькина купила серьги там, они непременно оригинальные. Вы потеряете сейчас большую сумму». «В ушах у неё джинса!» С упорством, которому могли бы позавидовать все ишаки Средней Азии, заявил Геннадий. «Ты мне надоел!» — гаркнула Нина. но где тут оценщик?» лариса указала рукой на магазин в витрине которого теснились бархатные подушечки со сверкающими ожерельями лучше всего зайти к крамалу он ювелир в десятом поколении его предок в 1543 году избавь нас от местных сказок пошли взвилась нина лучше мы отправимся погулять решительно произнес юрий — Нет уж, — азартно воскликнула Света. — Я желаю поприсутствовать. — А я нет. Ну — но и не хоти себе на здоровье, — парировала супруга и поторопилась за Ниной. Юра замер. Катя посмотрела на него снизу вверх. — Что на своей груди пригрел, то всю жизнь шипеть будет, — сочувственно произнесла девочка. Юрий сжал зубы, но никак не отреагировал на подростковую грубость. Резко повернулся и пошел к ювелирной лавке. Пока оценщик внимательно осматривал серьги, мы все, не отрывая глаз, следили за ним. В конце концов, Ромал отложил лупу, какую-то лопаточку и торжественно произнес по-французски. «Увы, мадам!» Это эрзац, подлинные кортье, а хорошо выполненная подделка. По мере того, как Лариса переводила речь ювелира на русский, круглые щеки Нины вытягивались. «Супер!» — обрадовался Сорокин. «Гоните бабло, мадам!» Нина вытянула руку с большим перстнем на указательном пальце. «А этот изумруд!» Ромал воткнул в глаз монокль с увеличительным стеклом. «Отлично обработанное стекло!» «Тоже у кортье брали!» — съехидничал Гена. «Ты, однако, настоящая обманщица!» «Знала, что носишь ерунду и попёрлась к ювелиру!» «Молодца! Так и надо!» «Никогда не сознавайся! А теперь гони бабульки!» «У нас карточка!» — просипела Нина. «Опаньки!» — шлепнул себя по бедрам Гена. «Значится, я должен еврики демонстрировать! А ты, блин, фигу в сумочке прячешь! Надеешься мне не заплатить? Не прокатит!» «Верну деньги в гостинице!» — отрубила Нина. «Эй, ребята, вы свидетели!» — заголосил Сорокин. «Наверное, очень обидно носить подделки», — с фальшивым сочувствием вздохнула Лариса. «Унизительно! Я бы не смогла!» Нина тряхнула головой. Аккуратно заколотый пучок волос превратился в лохматые пряди. «Меня обманули! Я подам на кортье в суд и выиграю дело!» «А вот ты, эмигрантка Хренова, таскаешь на плече фальшивую сумку от Шанель!» Лариса попятилась к окну. Нина наступала на экскурсовода. «Ударь ей подлинный редикюль!» — гремела она. «Сразу видно!» — отдала баба за кусок кожи на цепочке офигенное бабло. «А ты приобрела пиратский вариант!» «Выглядит похоже!» Но не на мой намётанный глаз. Обе сумки бежевые, обе с логотипом, да строчки разные, и кожа отличается. Будешь еще выступать. Че, у мужа-бхаста деньжонок маловато?» Лариса прикусила губу. и прикрыла рукой свою любимую сумочку. «Да, грешна. Приобрела в Париже редикюль за нереальные деньги. Не смогла устоять». Влюбилась в сумку и, что самое интересное, заметила, что у Ларисы точь-в-точь точь такой же аксессуар. Ещё подумала, наверное, экскурсовод хорошо обеспечена, раз позволяет себе культовые сумки. Мне её Шанель не показалась поддельной. «А я и не скрываю, что ношу копию!» — неожиданно призналась Лариса. «Где взять?» кучу евро на удовлетворение всех желаний. В отличие от некоторых, я не выжимаю из мужа все соки. Стоявший позади меня Сергей неожиданно закашлялся. Нина переключила внимание на мужа. — Прекрати жевать омерзительную анисовую жвачку. У тебя от нее как люш начинается. Выпей воды. Немедленно. Кузя залаял, Сергей молча повернулся к двери. «Эй, ты куда?» – остановила супруга Нина. «Пить?» – коротко ответил он и снова поперхнулся. «Мелочь у меня!» – напомнила Нина. «Сейчас дам на газировку!» «Не надо, в автобусе есть, в пакете!» – отрывисто возразил супруг. «С ума сошел?» – возмутилась Нина. «Я прихватила для Кузи из гостиничного бара оригинальную французскую минералку без пузырей». Купи себе местное пойло и наливайся им по ноздри».